Глава вторая Байрон Банч знает вот что. Это было в пятницу утром, года три назад. Работавшие в сарае у строгального станка подняли головы и увидели незнакомца, который стоял и смотрел на них. Они не знали, давно ли он там стоит. Похож он был на бродягу и вместе с тем не похож. Ботинки у него были пыльные, брюки тоже в грязи, но сшиты из приличной диагонали и отутюжены, а рубашка у него, хотя и грязная, была белой рубашкой. На нем был галстук и соломенная шляпа, новая, с твердыми полями, заломленная нагло и зловеще над неподвижным лицом. Он не был похож на босика в босяцком рубище, но бездомностью от него так и веяло, словно не было у него... Ни города, ни городка родного, ни улицы, ни камня, ни клочка земли. И сознание этого он нес как знамя, с выражением независимым, жестким, чуть ли не гордым. Словно, — говорили потом люди, — попал в полосу невезения и не намерен в ней задерживаться, и плевать хотел на то, каким способом из нее выберется. Он был молод. И Байрон увидел, как он стоял и наблюдал за рабочими в пропотевших комбинезонах с сигаретой в углу рта, с презрительным и мрачно неподвижным лицом, чуть стянутым на сторону из-за сигареты. Потом он выплюнул сигарету, не дотронувшись до нее рукой, повернулся и пошел в контору. А люди, выгоревшие перепачканной рабочей одежде, смотрели ему в спину с сердитым недоумением. Через станок бы его пропустить, — сказал мастер. Глядишь, сняло бы с него эту мину. Они не знали, кто он, никто его раньше не видел. Между прочим, довольно опасно появляться с такой миной на людях, — сказал другой. Ненароком сделает кто-нибудь такую мину, а она кому-нибудь может не понравиться. И они забыли о нем, во всяком случае перестали говорить. Они разошлись по рабочим местам, среди жужжащих, скрипящих шкивов и приводных ремней. Но не прошло и десяти минут, как управляющий привел незнакомца обратно. «Дайте ему работу», — сказал управляющий мастеру. «Он говорит, что с лопатой на худой конец умеет обращаться». «На опилки, что ли, поставьте». Хотя остальные не прервали работы... В сарае не было человека, который не следил бы за чужаком в грязной городской одежде, за его мрачной невыносимой физиономией, исполненной безмолвного холодного презрения. Мастер посмотрел на него мельком, с такой же холодностью во взгляде. — Что же он, так в этом наряде и будет? — Это его дело, — ответил управляющий. — Я не костюм его нанимаю. — Да мне все равно, в чем он ходит, дело хозяйское, — сказал мастер. — Значит, так, любезный. Вступай туда вон, возьми лопату и помоги ребятам опилки откинуть. Пришелец повернулся, не говоря ни слова. Остальные наблюдали, как он зашел за кучу опилок, появился оттуда с совковой лопатой и принялся за работу. Управляющий с мастером разговаривали в дверях. Управляющий ушел, мастер вернулся. Его зовут Кристмас, сказал он. По-английски, Рождество. Как зовут? Переспросил один. Кристмас. Иностранец, что ли? А ты слыхал, когда чтобы белого человека звали Кристмасом? Спросил мастер. Я вообще не слыхал, чтоб человека так называли, сказал другой. И вот тут, насколько помнит Байрон, ему впервые пришло в голову, что имя человека может быть не просто служебным звуком названия, но и каким-то предвестием того, что человек совершит, если, конечно, другие сумеют вовремя разгадать его смысл. Ему казалось, что никто из них и не смотрел, особенно на пришельца, покуда они не услышали его имя. Но когда услышали... Впечатление было такое, словно имя намекает, чего от него ждать. Словно он сам нес роковое предупреждение о себе, как цветок несет свой запах, как гремучая змея — гремушку. Только ни у кого из них не хватило ума понять намек. Они просто решили, что он иностранец. И весь остаток пятницы, наблюдая за ним, как он работает в своем галстуке, в своей соломенной шляпе и глаженных брюках, рассуждали между собой, что так должно быть работают у него на родине. Некоторые, правда, сомневались и говорили, он переоденется, завтра утром он не придет на работу в этом воскресном наряде. Наступило субботнее утро. Последние, явившиеся к самому гудку, еще на ходу спрашивали «Ну что он? Где?». Остальные показывали. Новенький стоял один, у кучи опилок. Рядом валялась его лопата, а он стоял во всем вчерашнем, в той же наглой шляпе и курил сигарету. «Когда мы пришли, он был тут», — объясняли первые. «Вот так вот стоял, и все». Словно и спать не ложился. Он ни с кем не заговаривал, и с ним никто не пытался заговорить. Но все помнили о его присутствии, об уверенной его спине. Он работал очень неплохо, с сумрачным и сдержанным усердием. И руках. Наступил полдень. Все, кроме Байрона, пришли сегодня без обеда и начали собирать свои вещи, чтобы уйти уже до понедельника. Байрон один отправился в насосную, где обычно ели, и сел. Вдруг что-то заставило его поднять глаза. Невдалеке, прислонясь к столбу, курил незнакомец. Байрон понял, что он пришел раньше и не потрудился отойти. Или еще того хуже, вошел сюда нарочно, не обращая на Байрона внимания, как на столб. Что же? «Не пошабашил еще?» — спросил Байрон. Тот выпустил дым. Потом посмотрел на Байрона. Лицо у него было худое, ужасающе ровного пергаментного тона. Не кожа, само лицо, насквозь, словно голова, была отформована с холодной страшной правильностью и потом обыжжена в раскаленной печи. «Сколько здесь платят сверхурочных?» — спросил он. И тут Байрон понял. Понял, почему тот работает в выходном костюме, почему вчера и сегодня приходил без обеда, почему не кончил в полдень, как все другие. Понял так же ясно, как если бы тот сам объяснил, что у него в кармане не гроша, что вот уже два или три дня он, судя по всему, живет на одних сигаретах. И, не успев подумать, уже протягивал свой котелок, движением таким же непроизвольным, как сама мысль. Ибо прежде, чем оно завершилось, тот, не изменив своего лениво-презрительного выражения, повернул голову и взглянул на предложенный котелок сквозь стерющийся дым сигареты. — Не хочу. Убери свой корм. Наступило утро понедельника, и догадка Байрона подтвердилась. Тот пришел в новом комбинезоне с завтраком в пакете. Но в полдень он не ел со стальными, сидя на корточках насосной, и на лице его было все то же выражение. — Пускай его, — сказал мастер. — Симс не костюм его нанимал. — но и не морду ведь. — И язык его Симс не нанимал, — подумал Байрон. По крайней мере, так, видимо, полагал Кристмас так себя вел. Говорить ему было не с кем и не о чем, даже после полугода работы. Никто не знал, чем он занимается от смены до смены. Случалось, кто-нибудь из товарищей по работе встречал его после ужина на центральной площади, и Кристос вел себя так, будто видел его впервые. Тут он ходил в новой шляпе и глаженных брюках, с сигаретой в углу рта, и дым сигареты змеился возле его лица. Никто не знал, где он живет, где ночует, и только время от времени кто-нибудь видел его на лесной тропинке у окраины города, как будто он жил в той стороне. Сейчас Байрон знает не только это. Это он знал тогда, слышал, наблюдал, узнавая постепенно. А тогда никто из них не знал, где живет КрИстмас, чем он на самом деле занимается, за ширмой, за весой своей черной работы на фабрике. Может быть, никто бы так и не узнал, если бы не еще один новенький Браун. А когда Браун все рассказал, человек десять сразу же признали, что третий год покупают у Крисмаса виски, встречаясь с ним ночью, один на один, за старым, колониальных времен, плантаторским домом в двух милях от города, где жила в одиночестве старая дева по фамилии Берден. Но и покупавшие виски не знали, что Кристмас живет в негритянской развалюхе на участке Мисс Берден и живет уже больше двух лет. И вот однажды, с полгода назад, на фабрике появился еще один незнакомец, искавший работы как некогда Кристмас. Он был тоже молодой, рослый, пришел уже в комбинезоне, который, судя по всему, довольно давно не снимал, и тоже имел вид путешествующего налегке. У него было живое, миловидно-безвольное лицо с белым шрамиком у рта, выглядевшего так, словно на него, подолгу любовались в зеркало и привычка вскидывать голову и косить через плечо, как мул, когда его догоняет машина, — думал Байрон. Но это была не просто оглядка, опаска. Она еще, — думалось Байрону, — отдавала самонадеянностью, нахальством словно он без конца показывал и доказывал, что не боится никакой опасности, которая грозила или могла бы грозить ему сзади. И когда мастер, Муни, увидел нового работника, Байрон подумал, что мастеру пришла в голову та же мысль. — Да, — сказал Муни, — тут уж Симс надежно ничего не нанял, когда брал этого молодца. Путевый пара штанов и то не нанял. «Вот-вот», — подхватил Байрон, — «он мне на ум приводит машину. Она по улице едет, а в ней радио. И чего там радио в машине лопочет, не понять. И машина-то едет абы куда. А как поближе посмотришь, так она, оказывается, еще и пустая». «Да», — сказал Муни, — «мне он на ум приводит жеребца, не норовистого, а, как бы сказать, никчемного. На выгоне он лучше некуда». А только к воротам с уздечкой подходишь, он уже еле на ногах стоит. Бегает вроде резво, а как запрягать, обязательно у него копыто больное. — Однако кобылам он, видно, нравится, — заметил Байрон. — Ну да, — отозвался Муни. — Он и не небось, не может основательно навредить. Новый работник приступил к уборке опилок с Кристмасом. С большим шумом приступил рассказывая всем и каждому, кто он и откуда, самим тоном и манерой изобличая свою суть. Такое от них разило лживостью и морокой. «Такое, что его рассказом о себе не веришь больше, чем имени, которым он назвался», — думал Байрон. Не было никаких оснований сомневаться, что его зовут Джо Браун. Но, глядя на него, человек понимал, что в какую-то минуту жизни глупость у такого достигает предела и он решает сменить имя и меняет его на Джо Браун, восторгаясь и ликует так, словно он первый его изобрел. Все дело в том, что имя ему вообще было ни к чему. Никого оно не интересовало. Точно так же, думал Байрон, как никого, по крайней мере, из тех, кто носит брюки, не интересовало, откуда он прибыл, куда он отбудет и надолго ли здесь задержится. Ибо откуда бы он ни прибыл, Где бы ни обретался раньше, всякому было ясно, что живет он на подножном корму, как пешая саранча. И занимается этим, казалось, так давно, что весь раструсился, высыпался, и ничего от него не осталось, кроме прозрачной легковесной оболочки, мотающейся бесцельно и бездумно по воле ветра. Впрочем, он и работал на свой манер. Его не хватало даже на то, — думал Байрон, — чтобы как следует по-хитрому отлынивать. Желать этого хотя бы, потому что искусство увиливать от дела дается лишь человеку недюжинному, как искусство в любом деле, даже в воровстве и убийстве. Нужно стремиться к определенной цели, добиваться ее. А он видел, что у Брауна и этого нет. Они узнали, как в первый же субботний вечер Браун просадил в кости весь свой недельный заработок. Байрон сказал Муни. — Я удивляюсь. Я думал, он хоть кости умеет кидать как следует. — Он-то, — сказал Муни, — чего ты взял, будто он на какую-нибудь Шкоду способен, если он не способен даже опилки кидать. Будто он может кого-нибудь обмануть в такой хитрой штуке, как кости, если с такой простой, как лопата, и то не может. Потом он добавил, «Только, думаю, нет такого жалкого человека, чтобы не мог перещеголять другого хоть в одном каком-нибудь деле, а этот Кристмас перещеголяет, по крайней мере, в безделье». «Ну да», — сказал Байрон, «я думаю, быть хорошим — самое легкое для лентяя». «Ну, думаю, он бы живо испортился», — возразил Муни, «если бы кто его научил». «Ну, учителя он себе найдет, не нынче, так завтра», — сказал Байрон. Оба повернулись и посмотрели на кучу опилок, где трудились Браун и Кристмас. Один с угрюмым злым усердием, другой с холостой и суматошливой ретивостью, которая не могла бы обмануть даже самое себя. Да, пожалуй, что так, согласился Муни. Только если бы я дурно замышлял, упаси меня Бог от такого напарничка. Как и Кристмас, Браун явился на работу, в чем был. Но в отличие от Кристмаса, он не сразу сменил одежду. Как-нибудь в субботу выиграет в кости столько, сколько нужно на новый костюм, и чтобы в кармане бренчало полдоллара мелочью, сказал Мони. И в понедельник мы его не увидим. Браун, однако, продолжал ходить на работу в том же комбинезоне и в той же рубашке, в которой явился в Джефферсон. Также проигрывать в кости недельный заработок по субботам а может, выигрывать понемногу, приветствуя и то, и другое одинаково бессмысленным гоготом, балагурить и зубосканить с теми же людьми, которые, по всей видимости, регулярно его обирали. Как-то раз прошел слух, что он выиграл шестьдесят долларов. — Ну, можете с ним попрощаться, — сказал кто-то. — Не знаю, — сказал Муни. — Шестьдесят долларов — не та цифра. Вот если бы 10 долларов или, наоборот, 500, тогда, я думаю, ты был бы прав. А 60? Нет. Теперь он как раз и решит, что хорошо здесь устроился, если цапнул столько, сколько за неделю получает. И в понедельник он действительно вышел на работу в комбинезоне. Их обоих, Брауна и Кристмаса, увидели возле кучи опилок. За парой наблюдали с того дня, как появился Браун. Кристмас всаживал лопату в опилке неторопливо и размеренно, с силой словно крошил зарытую змею. «Или человека», — сказал Муни. А Браун, бывало, стоит, опершись на лопату, и, наверное, рассказывает ему какую-то историю, анекдот, потому что, немного погодя, он разражается смехом, гогочет, закинув голову, а другой... Продолжает работать все с тем же молчаливым, неубывающим остервенением. Затем Браун тоже берется за дело и опять какое-то время работает немедленнее Крисмоса. Но лопата его, летая по убывающей дуге, захватывает все меньше, меньше и, наконец, уже совсем не задевает опилок. Тогда он снова опирается на нее и, видимо, досказывает историю. Досказывает человеку, который, кажется, и голоса его не слышит. Словно этот, в миле от него, или говорит на непонятном языке, — думал Байрон. Случалось, субботним вечером их видели в городе вместе. Опрятного Кристмаса в неизменной и строгой диагонали с белой рубашкой, в соломенной шляпе, и Брауна в новом костюме, бежевом в красную клетку, под ним цветная рубашка, На голове соломенная шляпа, как у Кристмаса, но с цветной лентой. И Браун болтает, гогочит, и голос его разносится по всей площади и возвращается обратно эхом, вроде того, как посторонний звук в церкви, кажется, идет отовсюду одновременно. Словно хочет всем показать, какие они с Кристмасом дружки, — думал Байрон. А потом Кристмас поворачивался, и как бы ни было мало скопления народу, привлеченного пустым звоном Браунова голоса, бесстрастно и хмуро выходил вон. А Браун шел за ним следом, продолжая болтать и гоготать. И каждый раз остальные рабочие говорили, «Ну, в понедельник он на работу не вернется». Но каждый понедельник он возвращался. Первым бросил КрИСТМАС. Он бросил работу в субботу вечером, без предупреждения. После трех... Без малого лет. И сообщил им об уходе Крисмаса никто иной, как Браун. Среди рабочих были люди разного возраста, были семейные, были холостяки. Образ жизни они вели самый пестрый, но в понедельник утром все выходили на работу степенно, почти торжественно. Были среди них молодые, и по субботам они пили, играли на деньги, случалось даже ездили в Мемфис. Но в понедельник утром. Они выходили на работу серьезные и тихие, в чистых комбинезонах и чистых рубашках, тихо дожидались гудка и затем тихо приступали к работе. Словно что-то сохранялось еще в атмосфере от воскресенья, утверждавшей как догмат, что человеку, как бы он этот праздник ни провел, надлежит и подобает являться в понедельник на работу чистым и тихим. Вот чем всегда отличался Браун понедельник он, как правило, выходил в той же грязной одежде, что и на прошлой неделе, и в черной щетине, нетронутой бритвой. И бывал он еще более шумным, чем всегда, кричал и выкидывал штуки в пору десятилетнему. Их серьезных это коробило. Для них это было все равно, как если бы он явился голым или пьяным. Поэтому и получилось, что именно он оповестил их в понедельник об уходе Крисмуса. Он опоздал, но не в этом дело. Он был неврит, но дело и не в этом. Он был тихий. Они не сразу и заметили, что он здесь. Он, которого в другое время половина из них уже ругала бы последними словами, и кое-кто от души, он появился с гудком, пошел прямо к куче опилок и принялся за работу, не сказав никому ни слова, хотя кто-то с ним даже заговорил. Тут-то они и увидели, что он один что его напарника Кристмаса нет. Когда подошел мастер, кто-то сказал. — Ну, я вижу, одним заместителем истопника у тебя стало меньше. Муни посмотрел на Брауна, разгребавшего опилки так, словно это были яйца. Он плюнул. — Да, чересчур быстро разбогател. — Не прелестишь его такой работенкой? — Разбогател? — переспросил другой. «Кто-то из них, да», — сказал Муни, все еще наблюдая за Брауном. «Вчера я их видел в новой машине. Он», — Муни кивнул на Брауна, — сидел за рулем. «Этому я не удивляюсь. Я удивляюсь, что и один-то вышел сегодня на работу». «Ну, по нынешним временам», — сказал тот, — «Симсу трудно будет найти ему замену». «Это нетрудно было бы в любое время», — сказал Муни. Да он словно бы неплохо управлялся. А, -а сказал Муни, понял. Ты про Крисмаса говоришь. А ты про кого? Браун тоже сказал, что уходит. Ты думал, он тут копать будет, когда приятель катается по городу на новой машине? А, -а тот тоже посмотрел на Брауна. Хотел бы я знать, где это они раздобыли машину. А я нет, сказал Муни. Он в обед уйдет или до шести дотерпит? Вот что я хотел бы знать. — А что, — сказал Байрон, — если бы я тут накопил на новую машину, я бы тоже уволился. Несколько человек посмотрели на Байрона, они слегка улыбнулись. — Накопили-то они не тут, — сказал один. Байрон посмотрел на него. — Байрон чересчур уж видно дурного сторонница, потому и от жизни отстает, — сказал другой. Они посмотрели на Байрона. Браун, можно сказать, слуга народа. Крисмас заставлял их ночью тащиться в лес за усадьбу Мисс Берден, а Браун им сам теперь таскает прямо в город. Говорят, если знаешь пароль, то в субботу вечером в переулке можешь получить бутылку прямо у него из-за пазухи. — А пароль какой? — сказал еще кто-то. — Доллар без четверти. Байрон смотрел то на одного, то на другого. — Правда? Этим они занимаются? «Браун этим занимается, Кристмас не знаю, за него не поручусь, только Браун от Крисмаса далеко не отстанет, как говорится, свой своего ищет». «Верно», — сказал другой, — «занимается этим Кристмас или нет, нам, я думаю, не узнать. Он, как Браун, штаны спустивший при народе гулять не будет». «А ему и незачем», — сказал Муни, глядя на Брауна. И Муни был прав. До полудня они наблюдали за Брауном, пребывавшим в одиночестве у опилок. Потом раздался гудок, они взяли свои котелки, уселись на корточки в насосном сарае и стали есть. Вошел Браун с хмурым лицом, насупленный и надутый, как ребенок, и сел с ними на корточки, свесив руки между колен. Сегодня обеда у него не было. — А ты чего? Есть не будешь? — спросил кто-то. — Холодные помои из сального ведерка. — сказал Браун. — С утра до вечера батрачить, как паршивому негру, и перерыва час, чтобы жрать помои из жестяного ведерка. — Ну, может, кто и работает, как негры работают у него на родине, — сказал Муни. — Только и негр бы тут полдня не продержался, если бы работал, как иные белые. Но Браун будто не слышал, не слушал, хмуро сидя на корточках и свесив руки. Он, казалось, никого не слушает, кроме себя. Себя слушает. Дурак. Только дурак на это пойдет. Тебя к лопате не привязывали, — сказал Муни. Правильно. Черт бы ее побрал, — ответил Браун. Раздался гудок. Рабочие разошлись по местам. Они наблюдали, как Браун трудится у опилок. Побросав немного, он начинал медлить, двигался все медленнее и медленнее, пока совсем не замирал, ухватив лопату, как хлыст, и тогда они увидели, что он разговаривает сам с собой. «Ну да, ему там больше не с кем потолковать», — заметил кто-то. «Не в этом дело», — откликнулся Муни. «Он еще не совсем себя уломал, не совсем уговорил себя». «В чем?» «В том, что он еще дурее, чем я думал», — пояснил Муни.